Суббота, 8 июля 1944 года. Милая Китти, главный представитель фирмы «Господин Б» ездил в Бевервик и там достал клубнику. Привезли ее грязную пополам с песком, но очень много, не меньше двух десятков корзин для нас и для всей конторы. Мы сейчас же законсервировали восемь банок и сварили восемь горшков джема. Завтра МИ будет варить джем для конторы. В половине первого никого из чужих кто меня осталось. Наружную дверь закрыли и принесли корзинки. Петер, отец Иван дан топочет по лестнице. Анна несет теплую воду из титана. Марго тащит ведра словом «аврал». «Всех наверх!» У меня даже в животе что-то оборвалось, когда я спустилась в кухню при конторе. Мип, Эли, Хэн, Копхойс, отец, Петер, словом, все беженцы и вся группа наших покровителей столпились внизу, и это среди бела дня. Сквозь занавески к нам ничего не видно но от громких разговоров, от хлопанья дверей меня пробирала дрожь. «Неужели мы еще скрываемся?» спросила я себя. «Наверное, такое чувство бывает, когда снова выходишь на свет Божий». Кастрюля полна. «Скорее наверх!» В нашей кухне у стола стояли остальные члены семьи и чистили ягоды. Больше попадало в рот, чем в ведро. Вскоре понадобилось еще одно ведро, и петр снова спустился на кухню. Вдруг два звонка. Ведро остается стоять, Петр летит наверх, чтобы закрыть вертящуюся дверь. Мы топчимся на месте от нетерпения, краны пришлось закрыть, хотя вымытая наполовину клубника ждала купания, но в убежище строго соблюдается правило. Если в доме люди, закрывай краны. Шум воды опасен. В час дня появился Хэнк, сказал, что приходил почтальон. Петр бежит вниз по лестнице. Дзынь, звонок направо кругом. Я прислушиваюсь сначала у вращающейся двери, не идет ли кто. Потом тихонько подымаюсь по лестнице. В конце концов мы с Петром, как два вора, повисли на перилах, прислушиваясь к шуму, идущему снизу. Чужих голосов не слышно. Петр тайком спускается по лестнице, останавливается на полпути и зовет. «Элли!» Ответа нет. Еще раз. «Элли!» Но шум на кухне перекрывает голос петра Он бежит вниз на кухню. Я стою и напряженно смотрю вниз. «Скорее наверх, Петр! Пришел ревизор!» Это голос Коупхойса. Петер со вздохом идет наверх, вертящаяся дверь закрывается. В половине второго, наконец, приходит кралер. О, Господи, ничего, кроме клубники, не видно. На завтрак клубника, Хэнк ест клубнику, Кобхой слакомится клубникой. Мип варит клубнику, везде пахнет клубникой. Видеть больше не могу эту штуку. Отправляюсь наверх, и тут, честное слово, и тут перебирают клубнику. Остатки клубники консервируют. Вечер. Две банки начали бродить. Папа поспешно варит из них мармелад. На следующее утро еще две банки, днем еще четыре. Вандан недостаточно простерилизовал банки. Теперь отец ежевечернее варит мармелад. Мыдем кашу с клубникой, пахту с клубникой, хлеб с клубникой, клубника на сладкой, клубника с сахаром, клубника с песком. Двое суток передо мной мелькала клубника, клубника, клубника, потом запасы кончились, но часть ягод уже стояла в банках и горшках за семью запорами. «Слушай, Анна, — кричит Марго, — мы получили от зеленщика на углу горох девять с половиной кило!» «Как мило с его стороны, — говорю я, — и это правда очень мило, но работы... уф!» «В субботу с самого утра будете помогать чистить горох», — объявляет мама за столом. И действительно, сегодня с утра после завтрака на столе появилась огромная эмалированная чашка, доверху наполненная горохом. «Чистить его очень скучно, но зато пусть попробуют есть стручки». Знаю, что мало кто понимает, какая вкусная штука стручок, особенно когда снимаешь тонкую кожицу. И самое большое преимущество, что тут можно съесть втрое больше, чем если съешь один горох. Но стягивать кожицу – ужасно нудная и кропотливая работа. Может быть, она и подходит для педантов, зубных врачей или усидчивых кабинетных ученых. Но для такой девчонки-непоседы, как я, это просто мучение. В половине десятого начали… В половине одиннадцатого я сделала перерыв, а потом через час опять все сначала. У меня просто в ушах звенит отломить кончик, стянуть кожицу со всеми нитями, бросить горошины в чашку и так далее. В глазах так и ходят зеленые-пределенные круги, стручки кожицы, гнилые горошины, все зелено-зелено-зелено. Такое тупение, что я просто, чтобы чем-то заняться, все утро болтала всякую чепуху, всех рассмешила, а у самой такое чувство, что сейчас пропаду от скуки. И каждый раз, как стягиваю эту кожицу, думаю, нет, ни за что, ни за что не стану домашней хозяйкой. В двенадцать часов мы, наконец, садимся завтракать, но с половины первого до четверти второго опять чистим горох. Под конец меня мутит, как от морской болезни, и других тоже. Сплю до четырех, но и после сна меня всю трясет от этого гнусного гороха. Анна. Суббота, 15 июля 1944 года. Милая Китти. К нам из библиотеки попала книга с интригующим названием «Что вы думаете о современных молодых девушках?». На эту тему мне хочется сегодня поговорить. Автор этой книги – женщина. Она раскритиковала «молодежь наших дней» с ног до головы, хотя и не считает всю молодежь никчемной. Напротив, она придерживается того мнения, что если бы молодежь захотела, она могла бы построить новый большой и прекрасный мир. Автор считает, что у молодых есть все данные, но они занимаются поверхностными вещами и не обращают внимания на настоящую красоту жизни. Мне казалось, что отдельные места касаются меня лично, поэтому я хочу до конца раскрыть тебе свой внутренний мир и защититься от таких нападок. В моем характере есть одна основная черта. Она бросается в глаза каждому, кто меня хорошо знает. Это самокритика. На все свои поступки я смотрю со стороны, как будто передо мной чужой человек. Совершенно без всякой предвзятости, без всяких выдуманных оправданий я стою перед этой Анной и смотрю, хорошо или дурно она поступает. Это самонаблюдение никогда не прекращается. И стоит мне сказать слово, как я уже думаю. Надо было не так или вот так и надо. Во многих отношениях я себя бесконечно осуждаю. И все больше вижу, насколько прав отец, когда он говорит, каждый ребенок должен сам себя воспитывать. Другие могут только давать советы или указания. Но окончательно сформировать свой характер человек может только сам, своими руками. При этом во мне бесконечно много энергии. Я всегда чувствую себя такой сильной, такой свободной, молодой, и, кажется, все могу сделать. В первый раз, когда я это почувствовала, я страшно обрадовалась. И теперь я не верю, что удары судьбы, которые должен испытать каждый, меня могут сломить. Впрочем, об этом я уже часто говорила. Теперь подойду к главному тезису. Мать и отец меня не понимают. Мои родители очень меня избаловали, они были ко мне добры, защищали меня, словом, делали все, что только можно. И все же я так долго чувствовала себя ужасно одинокой, заброшенной, непонятой. Отец сделал все, чтобы я так не металась, но ничего не помогало. Я вылечила себя сама, я сама себе показала оборотную сторону своих поступков и мыслей. Как же случилось, что отец не стал мне опорой в борьбе? Почему его постигла неудача, когда он хотел протянуть мне руку помощи? Потому что отец взял неверный тон. Он всегда разговаривал со мной как с ребенком, у которого есть какие-то детские горести. Это звучит странно, потому что именно отец всегда был со мной откровенен. Именно он зародил во мне ощущение, что я многое понимаю. Но одно он упустил. Он не подумал о том, что моя борьба за то, чтобы выплыть, была для меня важнее всего. Я не хотела слышать «типическое явление» и «другие девочки тоже», «это пройдет» и так далее. Я не хотела, чтобы ко мне относились, как ко всем другим девочкам. Я хотела быть личностью, Анной. И этого Пим не понял. Да и вообще я не могу доверять тому, кто так мало мне рассказывает о себе. А так как я почти совсем ничего не знаю про Пима, между нами не может быть полной и настоящей близости. Пим всегда смотрит с точки зрения старшего, у которого тоже бывали такие приходящие увлечения. И все же он не умеет, как старший товарищ, сочувствовать младшему, переживать с ним вместе, сколько бы он ни старался. Из-за всего этого я теперь делюсь своими взглядами, своими вполне обдуманными теориями, только со своим дневником и иногда с Марго. От отца я скрываю все, что меня трогает. Я никогда не делюсь с своими мечтами, сознательно отдаляю его от себя. Иначе я не могла, я поступала так, как мне подсказывало чувство. Поступала так, как нужно было для моего душевного спокойствия. Я потеряла бы спокойствие и веру в себя, созданные с такими усилиями, если бы позволила кому-нибудь критиковать эту и наполовину незаконченную работу над собой. А на это я не пойду даже для Пима, как нежестоко это звучит, потому что я не только выключаю Пима из своей внутренней жизни, я все больше отталкиваю его от себя своей раздражительностью». Вот вопрос, который меня очень занимает. Как случилось, что Пим стал так раздражать меня? от Отчего я совсем не могу с ним заниматься? Отчего его нежность мне кажется деланной, и я только мечтаю, чтобы меня оставили в покое? Чтобы Пим не обращал на меня внимания, пока я не стану более уверенной в себе? Ведь меня до сих пор гложет стыд за то подлое письмо, которое я ему посмела написать в каком-то невменяемом состоянии. Ах! Для чего же трудно быть во всем по-настоящему сильной и стойкой? Но не это самое горькое мое разочарование. Еще больше, чем об отце, меня мучают мысли о Петере. Отлично сознаю, что я завоевала его, а не наоборот. Я выдумала его для себя. В моем представлении он был милым, тихим, чутким мальчиком, который очень нуждался в любви и дружбе. У меня была потребность выговориться с живым человеком. Мне нужен был друг, который... Помог бы мне в пути, и я добилась, хоть и с трудом, что он медленно, но верно привязался ко мне. И когда я, наконец, пробудила в нем дружеские чувства по отношению к себе, то помимо воли в наши отношения вкралась интимность. Теперь мне это кажется неслыханным. Мы говорили о самых сокровенных вещах, но о том, чем было переполнено мое сердце, чем оно и сейчас полно, мы до сих пор молчали. Я все еще не разберусь в Петре, может быть, он просто поверхностный человек? А может быть, он от застенчивости так сдерживается, даже со мной. Но я допустила одну ошибку. Я исключила все другие возможности стать ему другом. Я пыталась создать между нами близость, нежностью и лаской. Он жаждет любви. Он с каждым днем любит меня все больше и больше. Я это очень чувствую. Ему достаточно быть со мной вместе, а у меня все настойчивее возникает желание попытаться проникнуть в его мысли и тогда расспросить его о том, О чем мне так надо поговорить? Пётр сам не сознаёт, что я притянула его к себе почти насильно, а теперь он цепляется за меня, и я пока что не вижу, каким способом решительно оторвать его от себя и поставить на ноги. Ведь я очень скоро поняла, что он не может стать мне настоящим другом. Поэтому я стремилась хотя бы вытащить его из его скорлупы, чтобы он как-то мог почувствовать свою молодость. Ведь в сущности молодость более одинока, чем старость. Я прочла эту фразу в одной книжке По-моему, это правда. А правда ли, что тут взрослым труднее, чем нам, молодым? Нет, конечно, неправда. У старших есть свое воззрение на все. Они больше не колеблются, они знают, что им делать в жизни. А нам, молодым, вдвойне трудно защищать свои взгляды в такое время, когда рушатся все идеалы, когда люди проявляют себя с самой мерзкой стороны, когда все усомнились в правде, в справедливости, в Боге. И если кто-нибудь станет утверждать, что взрослым тут в убежище гораздо труднее, чем нам, значит, он не понимает, насколько сильнее нас одолевают всякие сомнения и вопросы. Может быть, мы для них слишком молоды, но они сами навязываются нам, пока мы после долгих раздумий находим какое-то решение. Но это решение обычно не выдерживает столкновения с фактами, доказывающими совсем обратное. Вот это и есть самое сложное в наше время. Идеалы. Мечты светлые надежды у нас не могут возникнуть, а если и возникает, то страшная действительность разрушает их начисто. Просто чудо, что я еще не потеряла всякую надежду. А ведь все мои надежды кажутся нелепыми и неисполнимыми. Но я крепко держусь за них вопреки всему, так как твердо верю, что человек добр. Для меня немыслимо строить все на мыслях о смерти, несчастье и хаосе. Вижу, что мир постепенно все больше и больше превращается в пустыню. Слышу все ближе раскаты грозы, которые могут убить и нас. Чувство страдания миллионов людей. И все-таки, когда я смотрю на небо, я думаю, что все обернется к лучшему. Что и этой жестокости должен прийти конец. И снова мир и покой воцарятся на земле. А до тех пор мне надо высоко нести свой идеал. И тогда в будущем. Может быть, он все-таки осуществится. Анна. Пятница, 21 июля 1944 года. Милая кити опять проснулась надежда. Опять, наконец, все хорошо, да еще как хорошо. Невероятное известие. На Гитлера совершено покушение. И никаким-нибудь еврейским коммунистам или английским капиталистам нет. Это сделал генерал благородных немецких кровей. Граф, да к тому же и молодой. Небесное провидение спасло фюреру жизни. К сожалению, к великому сожалению, он отделался царапинами и пустячными ожогами. Убиты несколько офицеров и генералов из его свиты, другие ранены. Виновник расстрелян. Вот доказательство, что многие генералы и офицеры сыты войной по горло и с наслаждением отправили бы Гитлера в тартарары. Они стремятся основать после смерти Гитлера военную диктатуру потом заключить мир с союзниками, снова вооружиться и через 20 лет опять начать войну. А может быть, проведение нарочно немножко задержало уничтожение Гитлера, потому что для союзников гораздо удобнее и выгоднее, если чистокровные германцы передерутся между собой и уничтожат друг дружку. Тогда русским и англичанам останется меньше работы, и они тем скорее смогут начать отстраивать свои города. Но пока что до этого не дошло, и... Я не хочу предвосхищать блистательное будущее. Но ты, наверное, поняла, что все, о чем я рассказываю, трезвые факты. Они обеими ногами стоят на реальной почве. В виде исключения я тут ничего не приплетаю про возвышенные идеалы. Кроме того, Гитлер был так любезен, что сообщил своему любимому и преданному народу о том, что с сегодняшнего дня все военные подчинены гестапо. И что каждый солдат, узнавший, что его командир принимал участие в подлом и низком покушении, может без дальнейших околичностей пристрелить его. Вот это будет история. У Ганса Дамфа заболели ноги от беготни. Его командир на него наорал. Ганс хватает винтовку, кричит. «Ты хотел убить фюрера! Вот тебе за это!» зап и высокомерный командир, осмелившийся кричать на бедного солдатика, перешел в вечную жизнь или вечную смерть, как это говорится. Дойдет до того, что господа офицеры со страху наделают в штаны и будут бояться даже пикнуть перед солдатами. Ты поняла или я опять наболтала тебе, бог весь что? Ничего не поделаешь, я слишком счастлива, чтобы писать связно. При одной мысли, что в октябре я снова сяду за парту. О-ля-ля, да я сама только что писала. Не хочу предвосхищать будущее. Не сердись, не зря же меня называют клубок противоречий. Анна.